Глава 2. Домой Наташка вернулась поздно, в начале двенадцатого ночи. Хотя как поздно? Для нее так еще вполне нормально. Успевала и поужинать, и в душ, и даже пару страниц прочитать чего-нибудь любимого, и выспаться перед работой. Но не для Наташкиной мамы. Явилась? Где шлялась? Начала она, как только Наташка переступила порог в руки в тощие бока, женщина в платочке поверх бигуди преграждала Наташке ход к вожделенному душу и еде. Гуляла с подругами, чуть-чуть приврала Наталья исключительно для самосохранения. «Какими?» – резким голосом протянула мать. «Я Лизоньке звонила, она тебя не видела полгода уже. А Наташенька заводская тоже про тебя уже думать забыла. А Вика?» «Кто эти прекрасные незнакомки?» – стала в оборонительно-агрессивную позу Наталья. Уж не твои ли подруги? Не мои точно. А ты с нормальными девочками дружбу не водишь? Тебе это твоя Ленка, шлюха, милее родной матери. Не смей, рыкнула Наталья. Она моя лучшая подруга, в отличие от тебя она меня любит. Ой-ой, любит, при деньгах-то все тебя любят. А ты без них попробуй заведи друзей. А ты попробуй без моих денег прожить. Тогда и посмотрим. Максимально серьезным и глубоким до угрозы голосом ответила дочь и шагнула навстречу. Мать уступила дорогу в коридоре. «Угрожаешь? Куда ты денешься? Я твоя мать! Я тебя рожала, ты мне обязана!» «Да на хрена ты меня рожала?» – вскрикнула Наташка. «Чтоб всю жизнь напоминать, что ты из-за меня замуж за отца вышла? Разводись и вали куда хочешь!» Из зала вышел на крик отец, который, конечно, тоже не спал, ибо мать ему бы не дала заснуть, пока Наташка шлялась неизвестно где. «Наташа, дочка, не надо, она же твоя мать!» – попытался он примирительным голосом вступить в диалог. Наташка свирепея повернулась к отцу. «Что-то не похоже», едва сдерживая гнев, ответила она. «Может, я все-таки подкидыш?» «Ну как у двоих таких замечательных людей могла родиться такая я?» Точенька начал был отец, но Наташка демонстративно громко хлопнула дверью своей комнаты и задвинула щеколду изнутри. «Вот, вот, видишь?» – вопила мать уже на отца. «Еще и закрылась. Что ты там прячешь? Наркотики? Я всего-то спросила, где ты была». «Ты спросила, где она шлялась?» ответил отец. «На какую реакцию ты рассчитывала?» «Вот, это все твоя порода. Постоянно мне перечить, перебивать, спорить. Мать слушать надо. Мать плохого не посоветует». «Идишь ты!» Отец нехорошо выругался и захлопнул дверь в зал. Мать картинно зарыдала и ушла куда-то вглубь квартиры.